Тридцать девять. Неизбежность. Я почти не сплю. Всякий раз, когда сознание пытается оставить меня, перед внутренним взором всплывает Чарли Трейси, ухмыляющийся как скелет. Мертвенно-бледное лицо стало черно-белым, словно его костюм. Порой он превращается в точную копию Табби, и неукротимые зубы с силой начинают раздвигать губы все шире. Вот почему я постоянно просыпаюсь. Еще вспоминаю мрачные лица людей на сходке. Они все будто решили обвинить меня в смерти Чарли. Я бы все равно не уехал раньше приезда скорой, да и потом. Разве тот факт, что мы пришли вместе, перекладывает на меня всю ответственность за то, что с ним произошло? И все же память лучше воображение которое пытается убедить, что поднял меня какой-то странный звук в комнате. Но под кровать ничего не скользнуло. Если я включу свет и перегнусь через край, меня не ждет встреча с бледным, приплюснутым лбом, выступающим из пола, с немигающим взглядом или ухмылкой, что хуже смерти. Но одна только мысль о ней не дает уснуть, правда, если я встану с постели, бессонница непременно приведет меня в интернет. Я просто хочу сейчас быть где-нибудь подальше, а во сне постоянно просыпаюсь, в комнате гораздо меньше этой». Как только я слышу смех людей, спешащих куда-то вниз, наверное, на завтрак, я пользуюсь им как предлогом включить свет и потопать в ванную. После душа я не медлю Хочется задержаться у зеркала и проверить, не прилипла ли к лицу дурацкая улыбка. Правда, сейчас мне не до смеха. Оказывается, до завтрака еще целый час. Одевшись, я проверяю почту. Банк молчит, Вилли тоже. Даже двусмешнику нечего сказать». Выйдя из сети, я направляюсь к окну. Площадь пуста. Потухшая ярмарка вызывает во мне чувство, что Рождество прошло без меня. Самая верхняя кабинка колеса обозрения покачивается, как колыбель. В ней никто не катается. Никто, чересчур толстый и чересчур бледный, не следит оттуда за мной. Вроде как что-то лежит на сиденье, но отсюда никак не разобрать, что это. И я просто напрягаю глаза до легкого помрачения. Там у окна я и стою, до тех пор, пока новая порция веселья из коридора не предупреждает меня, что в самом деле пора на завтрак. Пока я буду болтаться без дела, кто за меня будет этим самым делом заниматься? В зеркальных стенах лифта отражаются десятки моих понурых рож, но даже взглянув на себя украдкой, никаких подозрительных усмешек на своем лице я не замечаю. Столовая находится на цокольном этаже и оформлена под средневековый зал — Щиты на стенах, скрещенные мечи и украшенные гирлянды. Я сажусь в самый конец массивного длинного стола, и официантка сразу приносит мне кофе. Ее черно-белая униформа в здешней обстановке напоминает платье старого покроя. Завтрак не бывало обильный и сытный, а в лифте я показался себе чересчур упитанным. Вот это уже плохо. Что хорошего принес лишний вес Чарли Трейси? Съев рулетик и пару кусочков ветчины с камамбером, я запиваю все кофе и поднимаюсь обратно в номер. Ключ-карта. Вестник иной эпохи. Срабатывает с третьей попытки. Я пакую чемоданы и волоку клифту дав себе обещание поменять эту рухлядь, когда в следующий раз соберусь в путешествие. Вестибюль отеля возвращает меня из эпохи роскоши в эпоху унылого модерна, и я расписываюсь у равнодушного регистратора за свое пребывание. Когда выхожу из отеля, такси сразу распахивает передо мной дверь. Бросив последний взгляд на колесо обозрения, я сразу подмечаю верхнюю кабинку. Она покачивается, будто в некоем прощальном жесте, но вне всяких сомнений пуста. Водитель нем, как мороз, выбеливший тротуары вокруг. Возможно, чаевые, которые я ему дал, когда он вытащил мой чемодан из кабины, едва пристав в сиденье, не стоили даже лишнего вздоха. На какие только ухищрения я не иду, чтобы транспортировать этот дурацкий короб через дорогу к красноватому фасаду университета и дальше по мощенным тропкам, окруженным островками, поддернутой инеем травы. К тому времени, как я добираюсь до библиотеки, пальцы нещадно дрожат. То ли от холода, то ли от напряжения, то ли от всего сразу. Я демонстрирую свой паспорт и контракт с издательством Лондонского университета. Девушку на стойке они вполне устраивают, и вскоре я уже расписываюсь на временном пропуске. Серый металлический лифт подвозит меня до третьего этажа, который, по-видимому, является голубой зоной, где я следую еще одному указателю, к спецхрану. Кажется, он находится в голубой 2, в зоне полной тишины». Когда я плечом толкаю распашные двери, меня встречает вой, больше похожий на громкое жужжание машины Исходит он, похоже, от компьютера, брошенного под большой запиской «Остановите этот шум». Я с неохотой понимаю, что указатель ведет меня по еще одному пролету ступенек вверх, в зеленую зону 3. Оказывается, далее лишь начало долгого пути, через коридор украшенный предупреждениями о том что стоит быть внимательным к погрузочным тележкам, если нет желания угодить под одной из них. Я попадаю в продолговатую залу, полную юридических талмудов, каким-то образом миную красную зону три и еще один зал, посвященный сводам законов, где меня встречает чье-то тихое хихиканье. Большинство студентов к этому времени уже уехали домой на Рождество, но я с облегчением слышу голоса у входа в спецхран. Два охранника в форме, один точнее другого, поднимаются со своих стульев. «Чем можем вам помочь?» — говорит самый толстый, так, словно я заблудился, впрочем, он недалек от истины. «Я бы хотел попасть в архив». «Все хотят попасть. Какие-то документы у вас есть?» — спрашивает его коллега. «Я сую им поднос нос пропуск и паспорт, отчего бы мужчины начинают хмуриться и тот, что потолще заявляет». «Не уверен, что этого хватит!» У меня опять ощущение, что я попал в какой-то фарс. Но охранник, похоже, имеет в виду кого-то, сидящего за дверями. Я сам разберусь. «Хорошо?» — спрашиваю я неуверенно. Стражи не двигаются, и от этого их массивность только увеличивается. «Мы последим за вашими вещами!» — говорит один из них, точно не знаю кто. «Ой, да пожалуйста!» — я перепоручаю ему чемоданы и облегченно выдыхаю. Пальцы почти не дрожат, когда я распахиваю дверь. Несколько книжных шкафов почти касаются потолка маленькой обшитой панелями комнаты. Минуя турникет, я направляюсь к стойке, где сидит женщина-специалист, такая маленькая, что одним своим видом снова напоминает мне об охранниках. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» Бормочет она, профессионально улыбнувшись. «Мне нужны записи одного старого преподавателя из вашего университета. Имя Текери Лейн». Услышав это, она сразу поднимает голову и хлопает своими совиными глазами. Потом произносит. — ты популярен он стал в последнее время. — А кто им интересовался? — Боюсь, этого я вам сказать не могу. — Но я исследователь. Мне важно знать, кто опережает меня на шаг. — Они связались с нами заранее, чтобы организовать доступ к материалу. Она кивает в сторону стола, уставленного набитыми коробками. — Представится пока... «Не соизволили». «Мог ли заявителем быть Чарли Трейси? Никаких шансов узнать наверняка у меня нет. И я спрашиваю, а почему вы считаете, что это не я?» «Тогда бы я спросила, когда вы успели поменять голос». «Извините, что не позвонил заранее. Могу ли я просмотреть документы, пока они здесь?» «Я протягиваю ей паспорт и пропуск. Меня зовут Саймон Ли Шевиц. Она тщательно изучает мою фотографию». К этой дотошности чинуш я уже успел привыкнуть за время своих изысканий и чуть ли не нюхает пропуск. Наконец она выдает. «Вы живете в Лондоне?» «Ну, мне же не нужно быть местным. Я родился в Престоне, раз уж на то пошло». «Когда дело касается столь редких материалов, нам желательно некая, скажем так, протекция от заинтересованной стороны. Письмо от вашего издателя, к примеру». «Мои пальцы все еще не отошли от борьбы с чемоданом, но я крепко-крепко сжимаю кулаки». «Разве контракта недостаточно?» Она просматривает его, все так же мигая по-совиному. В конце концов она говорит. а «Они что? Сменили название организации? Должно быть «Лу-И», а не «Ил-У». Лондонское университетское издательство. Я с трудом сдерживаю истерический хохот из-за мелочи, которая теперь преградила мне дорогу. «Может, вы и правы?» Может, они обновили вывеску? Хотя, погодите, это же просто новый импринт. Вот в чем причина. К сожалению, я не могу квалифицировать это как разрешение. Тогда почему меня вообще сюда пустили? В голове моей что-то начинает скрестись и царапаться. И тут у меня рождается идейка. А как насчет электронного письма от издателя? В целом сойдет, учитывая обстоятельства. Да, и праздничную атмосферу. Ворчу я, извлекаю телефон. Сейчас позвоню. «Вам придется выйти». «Интересно, зачем?» «Никого больше в зале нет». «Пожав плечами, я оставляю паспорт и контракт на стойке и выхожу из спецхрана». Охранники медленно поднимают свои массивные головы навстречу мне. «Скорочтением занимаетесь, наверное», замечает один из них. «Я еще не закончил. Вместо того, чтобы добавить «даже не начинал», я набираю номер издательства и терпеливо замираю, поднеся трубку к уху. Гудки сменяются кликом, и записанным сообщением. «Кирк Питчик и Колин Вернон празднуют Рождество. Оставьте нам свои данные, и мы свяжемся с вами сразу после того, как отойдем от веселья». «Что? Никого нет?» Чуть не плачу я. «Алло! Это Саймон люшевец Я в архиве Табби в Манчестере». «Если хоть кто-нибудь меня слышит, можете ответить? Библиотеке нужно, чтобы вы аутентифицировали меня, потому что архивные материалы очень старые и ценные. Им нужно хотя бы электронное письмо от вас. Скажите, что я от университетского издательства. Алло, есть кто-то? У меня ведь даже ваших мобильных номеров нет». «Больше я ничего не могу придумать». Молчание в трубке непрошибаемое. Когда я прячу телефон в карман, охранник замечает. «Поторопились вы к нам, похоже». «Это все из-за вашей дамы, внутри». Оправдываясь я, спешу к двери, опасаясь, что меня могут не пустить, и прямо с порога объявляю. «Боюсь, все празднуют Рождество. Но они не сказали бы вам ничего такого, чего нет в контракте, верно? Неужели этого мало?» Она молчит, даже не смотрит в мою сторону. Очевидно, есть только одно решение. Мне нужно броситься за стойку и ударом по голове вырубить ее. Точно так нужно было поступить с тем карликом в Амстердаме. Могу сказать охранникам, что ей нужно изучить документ, находящийся в моем чемодане. Потом спрячу туда все необходимые бумаги и скажу им на выходе, «Увы, этой бумажки оказалось недостаточно, чтобы подтвердить мои намерения. А теперь, простите, я, пожалуй, пойду». Я уже делаю два решительных шага навстречу ей, когда она говорит. «Сейчас я позвоню кое-кому из начальства. Он все и решит». «О чем я только что думал». На секунду все мое тело превратилось будто бы в голые инстинкты и на электризованные пучки нервов. Пока она набирает номер на служебном телефоне, я отхожу от стойки. В зале шелестят бумаги. Все-таки мы были не одни. Когда дверь открывается, я боюсь, что за ней окажутся охранники. Она вызывала их, так как я показался ей подозрительным. Но нет. Это всего лишь старший библиотекарь. Высокий, седой, в темном твидовом костюме. Некоторое время он пристально разглядывает меня своими выцвевшими, до небесной голубизны глазами потом спрашивает. «Вы заявитель?» «Я писатель. Вот тут в контракте все написано. Саймон Лиешевец». Он смотрит на паспорт и на меня. В контракт снова на меня. «И что делать, если его я убедить не смогу? Придется ждать, пока я останусь наедине с дамочкой». Найти повод задержаться, посмотреть что-нибудь другое, менее ценное, но ну а потом... «Проходите и берите, что нужно», — кратко отвечает старший. «Единственное условие — все должно быть на виду, миссис Лиртон». Сказав это, он покидает зал спецхрана. «Получилось». Я заполняю бланк с моими данными, почти убежденный, что моя личность больше не имеет значения, и в строке запроса материала чуть не вписываю «Табби» вместо текер и «Лейн». Миссис Лиртон ставит коробку на стол напротив стойки. Никогда бы не подумал, что от одного маленького ящичка может быть такое сильное эхо. «Мне уже нет дела до того, кто еще находится в зале. Хоть я и удивлюсь, почему хранительница не находит их заливистый смех неподобающим. Наверное, неведомого весельчака забавляет эхо. Мое сидение за столом вряд ли может послужить достаточным поводом для веселья. «Спасибо!» — бормочу я, и даже от этого... Отголоски разносятся по всему залу. Прикладывая палец к губам, я дарю миссис Лиртон улыбку, полную раскаяния и откидываю крышку с ящичка на деревянную поверхность стола. Эхо такое, будто по всему помещению открыли сотни похожих ящичков.